Глава 2. Планета Ариана. Империя Ларгот. Большой Северный Имперский Тракт. Лагерь. Вечер. Мы остановились лагерем недалеко от одного небольшого городка. Его даже на карте не было. Будь нас меньше или передвигайся мы самостоятельно, отдельной группой, то переночевали бы в таверне, хотя, скорее всего... Пролетели бы этот городок вообще даже не заметив его, как это сделали в прошлый раз. Но сейчас такую толпу голодящего народа просто негде было разместить с относительным комфортом. Тем более в таком маленьком поселении. Я предлагал девчонкам заселиться в таверну. мы это с громом могли переночевать и в лесу, около города. Но те наотрез отказались. Благо, я для них приобрел перед самым отъездом Очень неплохой шатер. Вернее, большую походную палатку, когда увидел ту толпу молодых магов, что должна была отправиться на север, и понял, что эта поездка может сильно затянуться. А я-то все перед отъездом гадал. Почему эту практику увеличили еще на месяц? И теперь мы там должны были пробыть не один, как планировалось ранее, а два месяца. Так вот он ответ. Мы только добираться до места назначения будем неделю-полторы такими-то темпами. Кто на наземном транспорте, кто на пегасах или других летающих животных. Например, я на драге. Тролли вообще топали пехом. Оказалось, наш гигант Гром по сравнению с остальными своими соплеменниками – сущий карлик. Тот и меня удивляло, когда его некоторые в академии называли малышом. Я, если честно, шел от противного, как в книге о Робин Гуде. Вроде там тоже был персонаж «Малыш Джон». Огромный гигант. А оказалось, все гораздо проще. Гром и правда был мелковат по сравнению с другими троллями. Раза в полтора меньше своих сородичей. И теперь я понял, с кем сравнивали его остальные. Зато ему, в отличие от них, не требовалось топать пешком. Он летел на своем грифоне. Наш отряд двигался хоть и не слишком медленно, но до точки назначения нам было добираться еще не меньше недели. И поэтому... Мы останавливались лагерем там, где нам выбирали место поудобнее наши рейнджеры. Неплохие парни и лесовики. С нами ехало очень много людей. Маги разных мастей и направлений. Несколько шаманов, рейнджеры и поисковики. Однако последние должны были оставить нас немного раньше, на той самой заставе, через которую я когда-то и заехал на территорию Империи. Им с их же слов. На Дальнем Севере пока делать было нечего. В лес или пустоши там не сунешься. А рейнджеры с охранными функциями справятся гораздо лучше. Но пока мы ехали все вместе. Сейчас мы устраивались на ночь. Все разбились на небольшие группы, которые обычно сидели у одного котелка. Что меня удивило, Селея умела, кроме всего прочего, очень вкусно готовить и не возражала против этих обязанностей. Ей помогали другие девушки. На нас с Громом они же возложили такую важную миссию, как установка палатки, сбор хвороста для растопки и таскание воды. Но мы с этим с достоинством справились. В общем, в этот вечер, а это была уже наша третья ночевка по дороге на Северную заставу, мы сидели и ужинали. «Что там такое?» – удивленно спросила Дея. Вот же, как она успевает и есть и крутить головой, и говорить, да еще и какую-то книгу читать, плюс играть с небольшой куколкой. И всегда при этом моя названная сестренка умудрялась быть в курсе всех происходящих в лагере событий. Даже если в этот момент сидела или крутилась где-то рядом с нами. Вот и сейчас. Никто ничего не понял и не увидел. А девочка уже своим нюхом на всякие происшествия повернула свою головку в нужную сторону и мне показалось, что сделала она это даже раньше, чем часовой кого-то окрикнул. Явно она прирожденный интуит, и сильный, в который раз уже подумал я, смотря на Дэю. Надо бы подумать, как развить эти ее способности. Хотя как эту самую интуицию можно развивать, я даже не представлял. Мы все повернулись в ту же сторону, где стала собираться небольшая толпа магов и рейнджеров. «Пойдем уж, посмотрим, что там», — успехнувшись, сказал я Дея, которая так и пыталась сорваться и побежать в направлении скопившихся людей. И только я это произнес, как она улетела в ту сторону. Я с остальными поднялся и гораздо спокойнее пошел к месту происшествия. «Господа маги, пойдемте!» — заламывал руки какой-то мужичок. «Только вы сможете помочь!» «Одежда порвана, сам грязный и в какой-то саже или копоти. Не очень высокий». И все переминается с ноги на ногу и показывает куда-то себе за спину. «Что у вас произошло?» Спросил у него брат Селии, при этом кивая остальным, давая немое разрешение начать собираться. Я пока стоял и слушал. Пришедший немного странно оглянулся в сторону леса. Эльф истолковал это по-своему. «Не переживай, мы уже начали собираться, так что у вас случилось?» «Там твари с пустошей» и он махнул рукой куда-то в направлении, противоположном городу. «Я с небольшого хуторка. Крестьянин!» Как только он произнес «крестьянин», я заподозрил неладное. Хотя Экос, старший брат Селеи и главный среди эльфов, кивнул ему. «Ну, конечно, не общаясь я в последнее время так часто с обычными тружениками, тоже согласился бы со словами говорившего, но слишком уж необычные для простого крестьянина были у него руки». Ни мозолей, ни потертостей в нужных местах. Зато какие-то секущие шрамы с наружной стороны одной из рук. Конечно, можно предположить, что он был в прошлом воином. Тогда что за паника? Человек, а это был именно человек, который заработал такие шрамы, не стал бы так паниковать, а постарался бы обстоятельно объяснить, что там у них произошло. Но если паника наигранная, то такие его действия и слова вполне объяснимы. Этот же неизвестный продолжил «Нам нужны маги жизни» и снова махнул рукой «Тварь же ушла, но у нас много раненых». И это на отдаленном хуторе. Да их там от силы будет не больше десятка, если во всем городке живет чуть меньше двух десятков жителей. Он должен назвать точное число или начать перечислять, как это обычно делают все, кто упоминает своих родных и близких. История выглядела все более и более шитой белыми нитками» но почему-то остальные ее кушали так, что за ушами трещало. «Вы!» – Экос указал на часть рейнджеров, троллей и нескольких магов-боевиков. «Прочешите окрестности. Тварь не должна была далеко уйти. И, скорее всего, она двинется к городу. Вы и вы? Ну, тут неудивительно. Брат Селей показал на других эльфов и нескольких рейнджеров. Пойдете со мной. Остальным быть в лагере. Возможно, тварь выйдет сюда». Экоса беспрекословно послушались. Командные задатки есть, только мозгов бы ему чуток. А так все понятно. Маги жизни – это, естественно, эльфы. А среди них очень много девушек. Не зря этот неизвестный упомянул именно мага в жизни. Этим он на подсознательном уровне отсек остальных. Типа им там делать нечего и одновременно направил по ложному следу, сказав, что тварь ушла. В этом случае и лагерь всем покинуть нельзя и городок требуется прикрыть. Мы разделим силы, и, как следствие, основная часть боевых магов окажется или в лесу, или в лагере. С эльфами же отправится лишь пара магов-стихийников и рейнджеры. Мне это очень не нравится. Все начали суетиться и собираться. Даже Гром хотел ринуться вслед за другими троллями, которые и пошли прочесывать лес. Лучше их все равно никто не знал, как сражаться с тварями из ледяных пустошей». А этот мнимый крестьянин очень неплох, понял я. Смог всего пары фраз разбить наш отряд именно так, как ему нужно. Слишком профессионально сработано. На уровне наших манипуляторов, о которых мне рассказывал Петрович. Умеет управлять толпой, мгновенно оценивая ее настроение и ключевые извинивые точки, от которых и зависит ее настроение. Эти выводы мне не понравились еще больше. Перехватываю грома. «Останешься здесь и приглядишь за девчонками». Он возмущенно смотрит на меня и хочет что-то возразить. «Это ловушка», — объясняю ему я. «Только я не знаю, где по нам ударят, здесь или в лесу. Хотя, скорее всего, это будет там, куда поведет эко с остальных. Но троллю об этом знать незачем». «Пошли», — киваю я на нашу палатку, — заглядываю внутрь. Нея, Реня, можно вас на секунду?» — зову я девушек. Те, переглянувшись, выходят из палатки. «Это ловушка», — повторяю я уже для них, и указываю глазами на переминающегося с ноги на ногу крестьянина. «Позаботьтесь о девушках и прикройте лагерь. Напасть могут и сюда. Я не знаю, что является основной целью». Рене смотрит на пришлого. «Уверен?» «Откуда?» — пожимаю я плечами. «Но я предпочитаю перестраховаться. В лагере, если захотят напасть на него, будут нужны лучшие». «Так что вас я прошу остаться здесь. Предупредите аккуратно об этом своих». Я указал на дроу и вампиров. «Тролли не тронут. Твои родственники сами по себе достаточно весомая сила. Как раз последний из них скрылся за кронами деревьев. Так что пусть будут в лесу в качестве резерва. Но вам нужно подумать, кого вы отправите за ними, когда это потребуется», кивая на рейнджеров. «Пока организуйте усиленное наблюдение». Но постарайтесь сделать это не слишком явно. Паника и переполох в лагере не нужны. Гляжу на них. «Все ясно?» «Да», — ответил за всех гром. «А сам-то ты куда?» — спросила у меня Рене. «Хочу поглядеть, как сильно я ошибся насчет его. Указываю на достаточно свободно держащегося седля обычного крестьянина, которому подогнали какого-то наземного верхового зверя, похожего на небольшого динозавра» после чего, быстро оглядевшись и поняв, что на меня никто не смотрит, кроме них, метнулся в лес. Нужно успеть к месту событий чуть раньше едущих куда-то верхом эльфов и сопровождающего их неизвестного. За два часа до этого. «Капитан!» – обратился соскочивший со своего пегаса один из подъехавших разведчиков к щуплому обветренному мужчине, сидящему у костра. «Да?» «Мы засекли большой отряд. Направляется на север. Практически все маги. Порядка 70-80 «Так», — быстро подскакивает мужчина, — «собрать всех. Это как раз те, кого мы ждем». Через пять минут в палатке капитана собралось семеро магов и все его лейтенанты. «Что скажете?» — показывает он на карту. «Было неизвестно, пойдут те, кого им было приказано перехватить этой дорогой или нет» да и прибыл их отряд сюда буквально 30 минут назад, и они еще не успели определиться с местностью и с тем, как им придется работать. А цель уже здесь. Осведомитель оплошал или сознательно не стал передавать им информацию вовремя, чтобы у них не было времени подготовиться. «Ведет свою игру», – сделал вывод капитан, но пока это его особо не волновало. А вот по возвращении в город он с этим слизняком поговорит по душам. «Вот здесь идеальное место», — сказал один из самых молодых его подчиненных. «Понятно», — кивнул капитан и посмотрел на другого бойца, который был с ним практически уже 30 лет. «А ты что думаешь?» «То, что это идеальное место, они тоже должны понимать. И а поэтому для основной засады это ущелье не подходит. Там должен быть отвлекающий отряд, небольшой. Пара выстрелов, засветить свое присутствие и скрыться в лесу». Немного помолчав, он продолжил. «Их дальнейшие действия в отношении этого отряда нам уже будут не так интересны. Они выполнят свое предназначение. Для этого лучше вообще подрядить кого-то из местных». И говоривший вопросительно посмотрел на невысокого худощавого неприметного хумана, сидящего в углу палатки. «Сделаю», – спокойно ответил тот. Боец кивнул. «Но главный отряд требуется еще чем-то отвлечь. Нас слишком мало». «Желательно их и разделить, и вывести на нас только наши цели». И он снова посмотрел на Хумана. Тот поднялся со своего кресла и подошел к столу. «Тогда нужно менять план», – просто сказал он. «Я приведу их сюда», – ткнул человек пальцем на точку в карте. «Первый отряд в этом случае не нужен. Не потребуется отвлекать их внимание. Но необходимо напасть на местных, живущих на этом хуторе». «Не убивать, а калечить. Пусть будет побольше ора и крови. Устройте пожар. Нужно привлечь их внимание и отвлечь от окрестностей. Все должно выглядеть, как недавнее побоище». Капитан согласно кивнул. Подобные акции устрашения для него совершать было не впервой. Неприметный чел, между тем, продолжил. «Вы должны быть готовы сработать молниеносно. У нас 20 целей. Если мы не сможем разделаться со всеми за раз, то придется пойти на вторую попытку. Но тогда они уже будут более осторожны и не попадутся на эту уловку». Он склонился над картой. «Это что?» спросил у капитана. «Удобное место для стоянки», ответил тот. «Нам оно не подошло, слишком на виду». «Хм, а у них ведь нет таких проблем, как у нас. И они остановятся именно там». И он снова присмотрелся к карте. «Зерус!» обратился неприметный к говорившему ранее бойцу. «Сколько с тобой царских Дархаров?» «Девять». «Мало, но лучше, чем ничего». И Хуман показал на небольшой аурак недалеко от названной стоянки. «Пусть спрячутся тут». Аурак хоть и не со стороны города, но искать их там никто пока не будет. Пройдут и не заметят. А ровно через двадцать минут после того, как я увиду часть людей из их лагеря, они должны проникнуть на его территорию и проверить его. Никто из целей не должен выжить». Наверняка в лагере останется несколько эльфов. Они должны уничтожить их всех. Я понял, кивнул боец. И через двадцать минут в направлении небольшого поселения выдвинулся неприметный крестьянин. А буквально следом за ним два отряда. Один к ближайшему хутору, а второй к месту стоянки отряда магов. Окрестности стоянки. Вечер. Бегу за отрядом. Решил срезать через лес, так как примерно понял, куда они двинутся. «Стоп, а это что? Девять аур. Как раз на пути моего следования. Они оказались не глупее, чем я. Так сделал бы и я, если бы хотел организовать нападение и засаду. Значит, удар будет двойным. Один на эльфов – это уже точно, а второй, скорее всего, тоже на них, вернее, на тех, кто останется в лагере» фигуры начали шевелиться. Отклики магии в лагере, конечно, быстро засекут, но когда они прибудут сюда, меня здесь уже не будет. Так что работаем. Наношу плетение паралича на одно из тел и активирую его. Черт, ничего не произошло. Этого я не ожидал. Или не сработало, что вряд ли. Я тренировался на девушках, и там все прекрасно действовало. Или у неизвестных есть какая-то защита но в ауре она никак не выделяется. Быстро проверяю остальных. Рунная формула парлича подействовала только на две ауры. Остальные фигуры двинулись в мою сторону. Потери своих бойцов они пока не заметили или не обратили на это внимание. Теперь противников семь. Нужно пользоваться моментом, пока отсутствие двоих не вызвало подозрений и враги не стали действовать более решительно. Нельзя работать магией напрямую. Ну и ладно. Буду опосредованно. Накладываю на себя плетение ночного видения. Осматриваю противников. На всех местные магические приборы ночного видения. Меня замечают мгновенно. Весь расчет именно на это. Мне нужно их внимание. Неизвестные несутся в мою сторону. Столкновение будет чуть раньше, чем я ожидал. Стою за дерево. Считаю. Три. Два. Двигаются очень быстро. Они не люди или магически модифицированные люди. Есть тут и такие. Киборги, так сказать, магического масштаба. Все, пора. Зажмуриваюсь. Для надежности прикрываю глаза руками и активирую рунную формулу простого магического светильника, но снимая при этом с него все ограничители и вливаю огромное количество энергии. Вспышка получилась такая, что меня не уберегли даже закрытые глаза и прижатые к ним ладони. «Вот это я выдал!» – поразился я. «Но я не совсем ослеп. Вижу хотя бы силуэты. Плюс могу ориентироваться по аурам. А вот мои противники дезориентированы полностью. Бегу вперед. Мечи в руки. Вот преимущество коротких клинков. Они более универсальны. Им не требуется такого простора. Бью. В основном ориентируюсь на шеи и головы. В клинках уверен. А потому каждый удар смертелен. Десять шагов...» Семь трупов. Еще три шага. И еще два трупа. Вытирая оружие. Слышу крики со стороны лагеря. Надо валить. Тем более и за эльфами я немного не успеваю. А на месте мне хотелось бы оказаться немного раньше их. Бегу. Зрение постепенно восстанавливается. Наконец нагнал замерший на дороге отряд эльфов. Неужели и они заметили отсвет вспышки даже здесь? Это сколько же энергии я в него вбухал. Ну и пусть замирают в раздумьях. Мне это только на руку. Бегу дальше. Я помню карту этой местности. Никаких поселений на ней тут не отмечено. И единственным удобным местом для постройки дома является большая поляна на опушке леса с ручейком через нее. Туда и ведет одно из ответвлений дороги. Но чтобы добраться до этого места верхом, нужно сделать приличный крюк. Я же бегу напрямую. И окажусь там гораздо раньше эльфов. Уже хорошо. «Что это?» – спросила вышедшая на улицу Селея, удивленно глядя в сторону леса. Даже сквозь стенки палатки, в которой они находились, пробился отсвет магической вспышки. «Не знаю», – ответил тролль, напряженно вглядываясь в тьму между деревьями, которая на фоне вспышки стала казаться еще более непроглядной, и, повернувшись к Рене, произнес «Похоже, мелкий был прав» и кивнул в лес, откуда возвращались ушедшие на разведку рейнджеры. «Вы о чем?» удивленно посмотрела на троллю и вампиршу девушка. Но тут как раз подошли эти два орка-разведчика и, указывая в сторону источника вспышки, сказали «Там тела. Девять штук. Все мертвы. Удары точные». И вопросительно посмотрели на Реню. «Вы ничего не хотите сказать?» указал он на полностью вооруженных и готовых к схватке вампиров и дроу. «У нас есть подозрение, что это ловушка», спокойно ответила девушка. «И потому мы к ней подготовились». «Так те в лесу – ваша работа», – удовлетворенно кивнул он. Вампирша посмотрела на своих. Один в ответ отрицательно покачал головой. Рения перевела взгляд на Нею, та удивленно пожала плечами. «Нет», – наконец ответила девушка, – «это не наших рук дело». «Странно. А кого тогда?» – спросил один из разведчиков. «Может, тролли или кто-то в лесу?» – откликнулась девушка, хотя уже догадывалась, о ком речь. Как только орки отошли к своим, она прошла в том направлении, где, по идее, скрылся в лесу Северянин. Остальные двинулись следом за ней. «Вот гад!» – прошипела Рене. На земле был след, идущий в ту сторону, откуда пришли орки-разведчики, и направлен он был к оврагу, у которого они и нашли девять тел. «Он нас обвел вокруг пальца», – сказала она, стоящая рядом Нее. В этот момент к ним подошла Селия. «А где, собственно, Степан? Я его что-то не вижу». Ренния посмотрела на нее и усмехнулась. «А ты подумай!» И она указала на след у своих ног. «Засада могла быть не одна и не только у нашего лагеря», кивнула она в направлении уехавшего куда-то отряда, возглавляемого братом девушки. «Но там же Экос! Там наши, там...» «Не переживай!» Степан ушел вслед за ними и, помолчав, добавила, глядя куда-то в лес. Это он предупредил нас о засаде. Так что, поверь, им там будет не намного лучше, чем тем, что сейчас лежат тут, в лесу». Эльфийка немного постояла, а потом развернулась и пошла к их палатке. Почему-то возражать Рене у нее не было никакого желания. Может, потому что и сама прекрасно знала, о чем сейчас сказала вампирша. Северянин был не из тех, кто прощает ошибки, и тем более не из тех, То позволит покуситься на что-то его, и она давно поняла, кого этот странный и непонятный мужчина считает своим. «Я на месте». Все, как и описал крестьянин. Небольшой хутор, пожар, плач детей, крики раненых, скулез животных, сплошная какофония звуков. Идеальное прикрытие для тех, кто засел рядом. Очень много аур, порядка 50. Это почти вдвое больше того количества людей, что сейчас едут с Экосом. К тому же я заметил семь сильных аур – маги. Семь маги-тьмы или стихийники. Два из них не ниже магистра. Если сунуться на хутор, им оттуда не вырваться. А если у неизвестных есть еще и магический подавитель, а я уверен, что он есть, то все эльфы-трупы. Это лишь вопрос времени. Если же их предупредить, то выбьют самых слабых. А это девушки. Вообще не понимаю, что за маразм брать их с собой в боевой выезд. По мне так пусть мужики режут себе глотки и рвут друг друга на части, а девушки сидят дома. Не для них это. А в нашей ситуации, когда девчонок явно никто не бросит, их окружат и вырежут. Правда, на этот раз они продержатся чуть дольше. Что можно сделать? Нашим нужно время. И отсутствие магии. Трупы во враге, скорее всего, нашли. Я понимаю, что Рени не глупая девочка и выдаст только действительно важную информацию о готовящейся здесь ловушке. А значит, рано или поздно к эльфам прибудут тролли, которые тут камня на камне не оставят. Но чтобы они могли дожить до этого счастливого момента, противника нужно лишить его главного преимущества – боевых магов и подавителя магии. Магов я вижу, но они под охраной бойцов противника. Что еще? А ведь магов можно вывести из строя, не убивая. Достаточно воспользоваться против них, их же оружием. Но для этого мне нужно выделить того, у кого находится столь опасный артефакт. А я этого не вижу. Все они расположились так, что с их точек удобно контролировать поляну и хутор. И подавитель может быть у любого мага. Отсеиваем наиболее слабых и наименее опытных. Осталось трое. Два находятся отдельно от группы, а последний среди других магов. Блин, есть у меня подозрение, что именно у этого последнего и находится подавитель магии. Осторожно, стараясь не высовываться, ориентируясь только на ауру магов, пролезая им в тыл. Так, отсюда удобно валить отдельно стоящую двойку, а вот к пятерке остальных магов все равно придется пробиваться. Значит, боя не избежать. Но это отвлечет на меня большую часть внимания в первые мгновения и позволит перегруппироваться нашим если они будут на открытой местности или к тому времени засядут в доме. И не даст нападавшим просто-напросто выкурить их оттуда. Или поджарить. Никаких предпосылок к тому, чтобы брать кого-то живьем, я не видел. Ни веревок, ни сетей. Только оружие. Что плохо. Враги не будут колебаться и сразу постараются реализовать свой замысел, если у них такой есть. Нужно думать. Хм. С Экосом, насколько я помнил, было несколько лучников. А я видел, как работают эльфийские лучники. Если им дать простор для творчества, значит, если нейтрализовать вражеских магов, у них будет чем себя занять. И они смогут отстреливать тех, кто будет стараться уничтожить их. Главное, чтобы эти горячие головы не стали лезть на рожон. И мне нужна приманка. Ну, и ее я вижу, уже едет. А дальше повоюем». Часть противников я могу попытаться снять плетением подавления. Прикреплю его сейчас и активирую в нужный момент, чтобы не вызвать подозрений у магов. В таком случае они ничего не заметят. Надеюсь, вести себя эльфы и прибывшие с ними рейнджеры будут разумно и не станут паниковать, когда встрянут. Кстати, хорошо бы они захватили того крестьянина, но не уверен, что догадаются это сделать. Успеть бы мне самому его перехватить до того, как он постарается скрыться, Больно мутный этот тип. И судя по тому, что я видел и слышал, нужны ему или им только эльфы, и желательно мертвые». «Вот наш хутор», — указал едущий рядом с Экосом крестьянин. «Зрелище неприглядное. Один амбар горит, слышны громкие плач и стоны людей. Долетали они даже до того места, где сейчас ехал отряд. «Мы всех занесли вон в тот целый дом. Вдруг чудовище вернется», — сказал проводник и вдруг насторожился. «Ой!» «Вроде кто-то стонет, я сейчас. А вы приезжайте в дом, все там!» И развернулся. Странное поведение, но на хутор явно напали. Подъехал один из рейнджеров Огров. «Командир!» Обратился он к Экосу и указал в сторону горящего амбара. «Если здесь была тварь из пустоши, она не смогла бы устроить пожара». «Да...» Эльф удивленно посмотрел в сторону горящего строения. «Может, они пытались так его отогнать?» «Нет, твари не боятся огня», – отрицательно покачал головой тролль. Они подъехали к уцелевшему дому, спешились, зашли внутрь. «Это раны, оставленные не тварями. Те не калечат людей, а просто убивают», – медленно произнес Огор, глядя на лежащие на полу тела людей, которым уже вряд ли смогли бы помочь даже самые лучшие магии жизни. «Это...» И тут с улицы донеслось. «Нападение! Засада!» В окно влетела горящая стрела. «Быстро! Все в дом!» прокричал Экос, на лету сбивая одну из несущихся в него стрел. «Вот и пригодились стихийники», – подумал он. «Ставьте барьер», – отдал он приказ. Мгновение, и стрелы должны были прекратить сыпаться на них. «Нас накрыли куполом», – сказала ему одна из девушек. «У них есть свои магии, и они блокируют нас». Экос еле успел отбить стрелу, которая взялась, казалось, ниоткуда и чуть не пригвоздило говорившую девушку к стене. Они все оказались в ловушке. И это было по его вине. Он надеялся, что лагерь сейчас в относительной безопасности. Но когда разделаются с ними, скорее всего, противники двинутся именно туда. «Хорошо, что Силея осталась со своим северенином и вампирами», подумал он. Сейчас ему нужно было защитить дом от огненного дождя, что поливал его. Здание, где они укрылись – Пока не вспыхнуло по какой-то непонятной ему причине. Однако это было лишь делом времени. Повезло! усмехнулся Экос. Поле спало, вдруг удивленно произнесла девушка-стихиница, которую он спас от стрелы и сразу доложила. Щит поставила, семь метров радиус. Продержать смогу не больше пяти минут. Чего встали? мгновенно сориентировался Экос. Быстро за мной! И схватив лук и стрелы у одной из своих соплеменец, кинулся на улицу. Это был их шанс, и они не могли его упустить. «Не, ну как куры на заклане», — подумал я, когда увидел, как уж ушмыгнул тот самый крестьянин от отряда эльфов. «Сейчас, похоже, все и начнется», — констатировал я. И был прав. В сторону дома полетели первые горящие стрелы. Эльфы живыми были уже не нужны. Их старались превратить в пепел вместе с домом, в котором они укрылись. Подумав, что может как-нибудь удастся перехватить этого крестьянина, я сосредоточился на своей задаче. Мне нужно было выяснить, кто является главным действующим лицом среди магов. Я, конечно, надеялся на лучшее, но когда увидел, что артефакт, знакомый, кстати, такой я уже встречал, когда они известные проникли на территорию Академии, активирует тот самый маг из пятерки, то не сильно расстроился. Просто теперь подтвердились мои худшие опасения. «Активирую руны. Смотри-ка, результат впечатлил. Свалилось сразу десять тел среди нападавших. Эльфам будет меньше работы. Правда, среди них не было ни одного мага, но на это я особо и не рассчитывал. Бросок ножа. Падает первый из ближайшей двойки. Еще один нож. И еще одно тело. Запомнить, где лежат тела. Времени, чтобы исчезнуть отсюда. У меня будет немного, а оставлять такое хорошее оружие не хотелось бы». Надо бы с этим что-то придумать. Бегу вперед. Удар. Срубая одного из противников. Не маг. Обычный воин. Дальше. И еще один удар. Еще один воин падает. Вот и магия. Мне нужен тот, что даже не развернулся в мою сторону. Шаг вперед. И в меня летит четыре плетения. Все смертельные. Быстро работают. Но у меня в руках чистый адамантит. Отмахиваюсь от плетений, и мечи поглощают энергию. Она скапливается в кристаллах, вделанных в рукояти. Еще шаг передо мной спина. Удар. Перерубаю шею. Черт! На землю падает молодая девушка. Магом врагов была девочка чуть старше Деи. Но она враг. О, эльфы быстро отреагировали. Вижу установленный барьер. Пора и мне. Теперь они продержатся. Если не победят сами. Косой удар от шеи к бедру и новое тело падает на земь. Еще два удара, и еще два тела. Отмахнуться от плетения и напасть. Все, живых среди нападающих магов нет. Оглядываюсь, и еле успеваю уклониться от стрелы, выпущенной со стороны дома. Не хватало еще, чтобы меня свои же пришили, усмехаюсь я. Быстро собирая в одной из сумок все замеченные мной магические побрякушки магов и их пояса, может оказаться много интересного. «Подбираю свои ножи». «А теперь иду по следу того, кто устроил для нашего гордого командира эту ловушку». Крестьянин, как я и предполагал, оказался гораздо сообразительнее, чем тот же Экос. И как только понял, что их затея провалилась, бросил своих и попытался сбежать. Но уходил он не один. С ним через лес пробиралось еще двое беглецов. Для меня это было только на руку. Выследить троих значительно проще, чем одного». Особенно, если они идут в одну сторону. Следов-то оставляют в три раза больше. Только нужно торопиться, а то звуки битвы у хутора что-то начали стихать. И скоро по следу этой троицы может двинуться отряд эльфов. А чтобы про них не говорили, и я сам не думал, эльфы – одни из лучших следопытов. Шел по следу я недолго. Вот и первое тело. Бросили раненого. Обломки стрел торчат из туловища, одна в ноге и вторая в плече. Бежал сколько мог, но потери крови и сил сделали свое дело. Даже не стали добивать. Я, видимо, более милосердный, вытащил из ножен его меч и чиркнул им по шее. Потом вложил рукоять меча в руку. Бегу дальше. Вижу следы крови на земле. Хм, они что, все ранены? Какой-то странный шум впереди. То ли звуки борьбы, то ли. Выглядываю из-за деревьев на небольшую поляну. Так и есть. Крестьянин борется с каким-то военным. Чувствуется отменная боевая выправка. Боец действительно ранен, но не так сильно, как предыдущий, поэтому умело сопротивляется. Однако, судя по всему, крестьянин не хочет оставлять никакого шанса выйти на него в будущем, а потому подчастую старается обрубить все концы. Но уже поздно. Я тут. Подбираю камень, вкладываю в него плетение паралича. А почему нет? На этом странном крестьянине я его не проверял и не использовал. А судя по тому, что вижу, никаких защитных амулетов у него нет. Бросок. Камень попадает точно в тело. Я же и не убить его собирался. А как передать плетение или руны в ауру цели, не имеет значения. Можно и таким способом. Так ее даже активировать не нужно. Тело медленно оседает. Второго им придавило. Быстро подлетаю к нему, а то он уже занес руку с ножом и пока тот не прикончил моего невольного осведомителя, выбиваю у него оружие. Удар, и бессознательное тело военного лежит у моих ног. Теперь нужно убраться отсюда, пока нас не нашли. Есть у меня на этот случай одна заготовочка. Кстати, самими эльфами и придуманная. Называется лесной ураган. Используется для замедления продвижения противника по лесу, но в моем случае она больше подойдет для заметания следов. Активирую рунную формулу и направляю ее в сторону, откуда мы пришли. В результате метров 500 сзади нас теперь сплошной бурелом. Мешанина веток и земли, и на этом непаханном поле точно никто ничего понять не сможет. А пока хватаю оба тела за шкирку и бегу. Очень неудобно, но что поделать. Два языка лучше, чем один. Еще метров через 500 опять заметая следы. И так на протяжении следующих трех километров. Там я нашел то, что мне нужно. Большой каменный валун. Вот он, артефакт замедленного действия. Рисую необходимые руны. Готово. Кто говорил, что в этом мире растяжки использовать не получится? Вот она. У меня минут 10, пока в этот мой артефакт закачается нужный объем магической энергии. А потом он сработает. И лучше бы мне быть как можно дальше отсюда. Потом меня можно искать, не переискать. Бегу. «Успел как раз вовремя, но в спину все равно зарядила, будь здоров!» «Чуть не слетел в какую-то речку с обрыва, но теперь я точно уверен, что выследить меня здесь не смогут!» «Прошел еще примерно километр, все, больше не могу!» «Руки просто отваливаются!» «Тела сбросил!» «По факту они уже мертвы и, скорее всего, сами догадаются об этом, как только придут в себя!» «Но они все равно мне все расскажут!» «Жаль, времени не очень много!» Но зато теперь и арсенал добывания информации у меня значительно расширился. Не обязательно пытать людей, чтобы заставить их говорить. Все можно сделать и другими средствами. И в этом мире это знают не хуже меня. Огляделся. Хорошее место. Если спуститься во овраг, то ничего слышно не будет. Он скроет крики. Хуман открывает глаза. Он лежит в центре глубокого, но небольшого оврага. Слышит стоны и хрип. Поворачивается... Смотрит в ту сторону и не может поверить увиденному. Там капитан, кожа которого разлагается прямо на глазах. Его корчат от боли, связки на горле у него перерезаны, поэтому он не может ни кричать, ни орать, ни даже шептать, только сипит и стонет. Тело его корежит и трясет. И за всем этим, сидя на небольшом камне, наблюдает какой-то молодой северянин. А! посмотрел он на очнувшегося ирийского шпиона и агента. Он был глуп и не хотел говорить. Сказал, что лучше выберет долгую и мучительную смерть, чем предаст своего царя. Но мне и стало интересно, он и правда предпочтет долгую смерть. Северянин потыкал палкой в корчащееся тело. Я ее ему и устроил. Есть у меня одна настойка. Умирать он будет годами, но не сможет ни пошевелиться, ни что-то сказать. Он будет чувствовать, как гниет его плоть, как его пожирают дикие звери, и разные насекомые, как будут прорастать сквозь него в растения. И все это он будет чувствовать. «Жизнь такая штука, долгая!» И северянин усмехнулся. «Очень долгая!» А потом, помолчав немного, этот странный чел обыденно закончил. «Будьте осторожны в своих желаниях, они могут исполниться!» И перевел взгляд на лежащего шпиона. «У тебя тоже есть такое же желание?» «Или ты расскажешь мне все, что я хочу знать?» Тот расширившимися глазами смотрел на корчащееся тело. Он никогда не слышал о таком. Они сами пытали людей в своих застенках, но то, что было сейчас, выходило за грань. Этому непонятному северянину, похоже, не нужны были ответы на его гипотетические вопросы. Он просто сидел и ждал его решения. «Я все скажу. Шпион не был трусом, но понимал» что его храбрость или сила сейчас ничего не решат и не хотел закончить как капитан. «Хорошо», — кивнул световолосый парень со сталью во взгляде. «Рассказывай». Он не стал задавать никаких вопросов. Это было не нужно. Шпион и сам знал, что нужно говорить в таких случаях. «Почему мы не знали, что на империю работают такие люди?» — было последней мыслью перед тем, как меч отсек голову шпиона. Странный северянин подошел ко второму корчащемуся телу, немного постоял над ним и также спокойно взмахнул мечом. Огляделся, бросил меч, которым срубил две головы, благо он принадлежал одному из ирийцев, посмотрел на светлеющее небо. «Нужно спешить», — пробормотал он и, взобравшись на край обрыва, побежал на запад. Лагерь. Утро. «В лагере меня поджидали». На подходе к нему меня перехватила Реня. «Если ты еще хоть раз так сделаешь, я тебя собственноручно прирежу», глядя мне прямо в глаза, тихо и весомо произнесла она, а потом неожиданно поцеловала меня в губы. «Не делай так», также тихо попросила она. Этого обещать я и не мог, но пообещал другое. «Я больше не буду тебе лгать». Вампирша серьезно посмотрела мне в глаза и кивнула. Я запомню. Мы вместе незаметно пробрались в лагерь. И нас встретило маленькое полусонное создание, которое с удивлением посмотрело на меня. «Ты где был?» – спросила заспанная Дея. «Да вот, не спалось», – честно признался я. Поэтому решил немного прогуляться. «Ну и как? Прогулялся?» «Угу», – кивнул я. «Так что с ног валюсь, спать хочу». Прошел к своему спальному мешку и практически мгновенно отрубился. «Он что, правда гулял?» Удивленно, посмотрев на Реню, спросила девочка. «Как видишь», усмехнулась та, кивнув на мгновенно заснувшего Северенина. «А что, гулять перед сном полезно», — сознанием дела заявила Дэя. «Мне всегда так дедушка говорил, а я ему еще не верила». И девочка новыми глазами посмотрела на своего старшего брата, на которого ночная прогулка так благотворно повлияла. «Ну, а мне это и нужно». «Я и так всегда быстро засыпаю», – зевнула она и вернулась в палатку. «Я тоже», – тихо произнесла Рене и, немного помолчав, добавила, «раньше». А потом, оглядевшись, подошла к северянину, наклонилась и поцеловала его. «Теперь и я тоже смогу заснуть, придурок северный», – погладив голову молодого чела, сказала девушка и, вслед за девочкой, вошла в палатку. Отряд эльфов и троллей в лагерь прибыл только утром. Бой на хуторе очень сильно вымотал людей. Противников оказалось больше, чем они предполагали, но благодаря стихийникам они смогли выстоять. А потом пришла подмога из пяти троллей, и те завершили разгром неизвестных. Передвигаться в темноте Экос сел плохой идеей, и людям нужен отдых, особенно девушкам-могиням, которые приняли на себя самый первый и самый тяжелый удар. К тому же, спешить назад необходимости уже не было. Тролли были не очень в курсе, но сказали, что в лагере отбили какое-то нападение еще вчера вечером. Так что там все в порядке. Тем более теперь все основные силы сосредоточены именно в лагере. Поэтому возвращение отложили на утро. Отойдя недалеко от поля боя, они устроили временный лагерь. Тролли вызвали снести вахту. Экос и его люди не возражали. На рассвете... Перед отъездом они решили осмотреть окрестности. Трупов было много. Часть выбили лучники, остальных добили появившиеся чуть позже рейнджеры-тролли. «Командир», — обратился к Экосу Огор, «тот самый рейнджер, который первый заподозрил неладное». «У меня какая-то нескладушка получается». Он посмотрел на эльфа. «Говори». Экос уже понял, что к мнению этого Огра стоит прислушиваться. «Нас зажали». «Наших магов блокировали. Но потом что-то произошло, и девочки...» Огар с интересом посмотрел на девушку-мага, которая, собственно, и спасла весь их отряд. «Смогли выставить защитный барьер». «Ну да», — кивнул эльф. «Он не понимал, к чему клонит рейнджер». Тот посмотрел на Экоса и спросил, «Как она смогла это сделать?» Эльф задумался. Ответа на этот вопрос у него не было. «Нужно найти тела их магов», – быстро сообразил он. Через пять минут они были обнаружены. «Ничего нет», – констатировал Огар. «Их, похоже, уже кто-то обыскал». А Экос смотрел на лежащие перед ним тела, и у него в голове возникло ощущение дежавю. Он узнал почерк того, кто тут мог поработать. Но как? Ведь он точно помнил, что Северянин оставался в лагере, и сейчас он первым делом, как только прибыл на стоянку, направился к палатке – возле которой обычно спал этот чел. Он, как ни странно, и в этот раз был тут же. Спал, и, похоже, крепко. «Это что, был не он?» Пораженно посмотрел на спящего северенина эльф и развернулся. За уходящим эльфом наблюдали чуть приоткрытые глаза, в которых иногда мелькала сталь. «У него к тебе был вопрос», раздался утробный голос тролля, севшего на соседнем спальнике. «Мой ответ ему не понравился бы». Негромко проговорил светловолосый северянин и, еще раз посмотрев след ушедшему эльфу, добавил. «Он и все ушедшие с ним мертвы. Когда он поймет это, нам будет о чем с ним поговорить». Северянин опять завернулся в спальник и проспал до завтрака. Весь отряд удивлялся способности этого дикаря дрыхнуть, когда вокруг происходят такие неординарные события. На них напали, устроили засаду, Но они смогли отбить это нападение и одержали победу в своей первой битве. Но этому странному северянину было глубоко плевать на все это. Он проспал такие грандиозные события.